Глава тридцать В По настоянию Уилфа мы внесли останки Фети Плейса под крышу и оставили иссохшее тело возле внутренней стены разрушенной плавильни, прикрыв его обгорелыми досками. До да чего же тягостное это было занятие! Пока мы несли его, я все опасался, что покойник развалится на части. Наконец я отвернулся от развалин и посмотрел на растрескавшуюся грязь посреди которой раньше находился труп. Его место и наши следы уже наполняла дождевая вода. Затем, насквозь промокшие, мы отправились назад. Теперь нам надо будет обратиться к Хенфри Баттерсу, задумчиво промолвил Барак, как к члену городского совета. Да, ему придется начать расследование и известить сассекского коронера. Я покачал головой. В этой поездке убийство буквально преследует меня. И каждый раз, к делу причастен Приддис. Джек приглушил голос до шепота, хотя Уилф вместе с Цезарем уже ушел вперед. Вы сказали, что подпись Элен на купче была подделана. Как вы считаете, Батрес знает об этом? Вполне возможно. Признаюсь, он мне не понравился. Вдали появился дом священника. Я взял Данса за руку. Вам надо послать за сыновьями, осторожно сказал я. Вы пережили сильное потрясение. Старик, который отчасти уже пришел в себя, пытливо взглянул на меня. Так вы ничего не расскажете о моем браконьерстве? Нет, как и обещал, заверил я его. Нет, мы будем придерживаться той версии, которую обговорили. «Дескать, я попросил вас показать мне руины старой плавильни. Секфорд заметил нас издалека и вышел в сад. И что же вы нашли? Нерешительным голосом спросил он. Останки мастеров Вэтиплейса. Взяв священника за мягкую пухлую руку, я посмотрел ему в глаза. Сэр, в данный момент вы нужны уилфу трезвым, как и всем нам. Глубоко вздохнув, отец Джон повернулся к хариданцу. Тело его будет погребено как положено христианину. Я прослежу за этим. Мы вошли в гостиную. Секфрод проговорил с невесть откуда взявшейся твердостью в голосе: "Мастер Шерлок, а не перенесете ли вы этот самый ковшин на кухню?" Я отнес его пиво в грязную комнатку, располагавшуюся за гостиной, где над немытыми тарелками жужжали мухи. Сейчас хозяин этого дома был явно не способен позаботиться о себе, хотя когда-то он опекал Элен. Я вернулся в гостиную, в которой уже скрючился на скамье Уилф. Священник же занял свое кресло. "Мастер Секфорд", заявил я. "На мой взгляд, нам всем четверым необходимо идти к мастеру Батрэсу. Так будет ли установлена истина?" спросил Джон. "На этот раз очень надеюсь. А теперь слушайте меня оба. Умоляю вас помалкивать о моем личном интересе в этом деле. Пусть Батрэс, как и прежде, считает, что я занимаюсь поисками родни моего клиента священник посмотрел на меня с внезапной подозрительностью Однако если вы обнаружили что-то в Лондоне мы готовы услышать об этом Существуют причины по которым я пока не могу этого сказать Прошу вас поверить мне на слово ответил я Теперь мне меньше всего на свете хотелось чтобы Батрас или его друзья соратники обнаружили где сейчас находится Элен и если только они уже не знают об этом Я отчаянно надеялся, что предпринял достаточные меры для ее защиты, и вдруг пожалел о том, что Хариданс вообще натолкнулся на труп. Старик вновь смотрел на меня с сомнением. На выручку мне пришел Секфорд. Мы должны верить господину адвокату Уилф. Когда имеешь дело с такими людьми, как Батрас, нельзя говорить лишнего. Так ведь, мастер Шардлейк. Именно. Я ощутил прилив благодарности отсу Джону за его помощь. Поднявшись с места, он подошел к своему прихожанину и похлопал его по руке. По пути мы можем заглянуть в церковь. Я напишу записку, чтобы служка отнес ее твоим сыновьям. Через час я вновь сидел в изящной и со вкусом обставленной гостиной мастера Батресса. На столе стояла ваза со свежими цветами, буквально душившими нас своим ароматом. Рядом со мной сидел Секфорд, и его пухлые щеки покрылись бисеринками пота. Барк и Уилф остались стоять позади нас. Хозяин предложил сесть только мне и священнику, хотя на лице Хариданса все еще читалось потрясение, да и вообще чувствовалось, что бедняги не по себе. Хенфри расхаживал взад и вперед по комнате, соединив руки за широкой спиной, пока я рассказывал ему о страшной находке в высохшем пруду. Когда я договорил, он провел крупной ладонью по сидеющим курчавым волосам и погрузился в раздумья, а потом подошел поближе и посмотрел на меня сверху вниз. "Чего я никак не возьму в толк, мастер Шардлейк", проговорил он с обжигающей горячностью. "Так это что именно вы пытались разнюхать, осматривая руины плавильни? В прошлый раз вы явились ко мне, дабы высказать сомнения относительно моих прав на этот дом". "Я не имел в виду ничего подобного, сэр. Я просто хотел узнать, не остался ли накупчий адрес мисс Miss и вы любезно согласились показать мне этот документ. Я вовсе не пытался оспорить твои права на этот дом, однако на варе шапка горит, подумалось мне. Итак, Батрас, похоже, не наделен особым умом. Согласно моему опыту, если адвокат хочет ознакомиться с каким-либо документом, это обычно значит, что он намеревается его опротестовать. Проворчал Хэмфри, прищуривая небольшие карие глаза. Тогда приношу свои извинения за то, что причинил вам излишнее беспокойство. Да и насколько я понимаю, не только вам одному. Мастер Секфорд и папаша Шахариданс сказали мне, что вы расспрашивали их об обстоятельствах моего визита. Но зачем ехать сюда, чтобы посмотреть на руины этой плавильни? В Хэмпшире у меня выдался свободный денек, и я решил развлечь себя прогулкой Мастер Секфорд говорил мне, что папаша Шахаридонс хорошо знает место, где произошла та давняя трагедия, и все потому, что у вас есть некий клиент, заинтересованный в поисках родни. Кто он, кстати? Вам прекрасно известно, что я не могу ответить на этот вопрос, сэр, из соображений профессиональной этики. Вам придется сказать это сасскому коронеру, когда он прибудет сюда. Батрас еще мгновение пытался просверлить меня взглядом, а потом отвернулся и с раздражением махнул рукой. Полагаю, что мне следует отдать распоряжение, чтобы останки доставили в Rolls-Royce. Завтра базарный день. Представляю, как обрадуются находки местные сплетницы. Кроме того, я должен написать в Чичестер корнеру. Хотя одним только небесам ведомо, когда он сумеет приехать сюда. Что ж, продолжил хозяин дома, окидывая взглядом нас четверых. По крайней мере, ничего срочного я в этом деле не усматриваю. Мастер Феттиплей провел в пруду девятнадцать лет, так что его не затруднит подождать еще немного. При всем моем почтении, сэр, позволю себе с вами не согласиться, заметил я. В данном случае будет заново открыто дело об убийстве. Вынесенный сэром Квентином Придисом прежний вердикт о смерти последовавший в результате несчастного случая очевидным образом оказался ошибочным. Ага, отважно вступил в разговор Уилф «я всегда говорил, что прежние расследования провели не так, как надо. Наклонив тяжелое тело вперед, Батрас с раздражением уставился на старика. Ты обвиняешь одного из первейших людей края в том, что он плохо выполнил свои обязанности? Да как ты смеешь? Следи за своим языком, старый пинчуга. Папаша Хариданс расстроен находкой, умиротворяющим тоном проговорил Секфорд. Хозяин дома обратил к нему свой недобрый взгляд. А сколько мне известно, вы, мастер священник, любите выпить вместе с этим старым дураком, причем выпить как следует. Кроме того, мне доносят, что службы ваши отдают попизским душком, поэтому лучше помалкивайте. Не стоит добиваться того, чтобы я еще более осложнил вашу жизнь. Сэр, подал голос я, выражаю протест. Как члену магистрата, вам не подобает запугивать свидетелей. Лицо Хэмфри потемнело, однако он не дрогнул. Я уже привлекал папашу Хариданса к ответственности за оскорбление прежнего корнера. А мастер Секфорд вообще не является свидетелем. Он не сопровождал вас к плавильне. Отец Джон невозмутимо возразил. Тем не менее, я могу засвидетельствовать состояние рассудка мисс Феттиплейс после пожара в плавильне, равно как и тот факт, что ее увез отсюда сам мастер Придис. Я вздрогнул. Вовсе ни к чему сейчас привлекать внимание к исчезновению Элен. Кротким тоном я проговорил: "Если мисс Феттиплейс оказалась свидетельницей убийства, Это могло бы объяснить помрачение ее рассудка. А что, если, спросил Батры, поворачиваясь ко мне. Мы имеем дело с самоубийством? А вдруг мастер Феттеплейс по неизвестной нам причине сам устроил тот пожар, убив своего работника, а затем выгреб на середину пруда на лодке, привязал к своей ноге железку и утопился? Подобные вещи случаются. Он помнится пару лет назад одна глупая деревенская девчонка забеременела и утопилась в местном пруду. Мне вдруг представился Майкл Кафхил, раскачивающийся на веревке в своей комнатушке, и я покачал головой. В таком случае на следующее утро посреди пруда обнаружилась бы пустая лодка. Возможно, это просто осталось незамеченным, ведь все были взволнованы случившимся накануне пожаром предположил мой собеседник. Но зачем было мастеру Фетти Плейсу накладывать на себя руки, спросил я. Батрс пожал плечами. Кто знает. Ну что же, нам придется вызвать и других свидетелей, Некоторые из работников, трудившихся на плавильне еще живы. Насколько я понимаю, Элен Феттиплейс провела тот день в обществе некоего проявлявшего к ней интерес молодого человека Филиппа Уэста. Кенфри бросил в мою сторону сердитый взгляд. Весты весьма влиятельное и уважаемое здесь семейство, хотя уж больно они кичатся своим благородным происхождением. Мастер Филипп служит теперь офицером во флоте его величества. Тем не менее, потребуется допросить и его тоже. Я понимал, что когда все эти люди соберутся здесь, мое глубокое знакомство с обстоятельствами дела Элен непременно вылезет наружу. Однако важно было свести их вместе, чтобы свидетелей допросили надлежащим образом в моем присутствии. Чтобы все колеса закрутились, потребуется известное время, заявил Батрес. Я понял, что он сделает все, что в его силах, чтобы добиться задержек и проволочек. Но почему? Чтобы сохранить в тайне поддельную купчую?» А член магистрата тем временем добавил: Полагаю, что к тому времени, когда Сасакский коронер сумеет собрать всех этих людей для расследования, вы уже вернетесь в Лондон. Он непременно напишет вам. Если только французы не высудятся в Портсмуте, и все мы не окажемся здесь в такой переделке, что станет уже попросту не до этого. Я буду поддерживать связь с мастером Секфордом, заявил я и многозначительно посмотрел на старого священника. Тот кивнул. Конечно, мастер Шарлок Тяжко вздохнул Батрес. Нетрудно было это предположить. Вечер застал нас с Барком в роль Рольсфунцской гостиницы. Батрес, естественно, не оказал нам такого гостеприимства. Когда мы вышли из его дома, сыновья Уилфа ожидали нас чуть поодаль на улице. На сей раз оба отнеслись ко мне вполне дружелюбно. В конце концов, я только что солгал члену городского совета чтобы избавить их отца от всевозможного обвинения в браконьерстве. Надо было тебе, папаша, оставить это тело лежать, где лежало, сказал один из братьев. Пусть бы его обнаружил кто-то другой. Посмотри на себя, едва на ногах стоишь. Я не мог бросить там мастера Фети Плейса», ответил Хариданс. Ничего, мастер Шардлейк позаботится обо мне. Обещаю, что прослежу за тем, чтобы правосудие свершилось, проговорил я. Оставалось только надеяться на то, что это окажется мне по силам. Пусть Батрас и не слишком умен, однако он хитер и коварен. Секфорд и Уилф проводили нас с Джеком в гостиницу. Владелицей ее оказалась женщина, познакомившая меня с Харидансом, вдова по фамилии Белла. Она согласилась предоставить нам место для ночлега. Пожимая на прощание вялую руку отца Джона, я промолвила: Сэр, прошу вас, защищайте Уилфа всеми своими силами. Пишите мне, я немедленно приеду в случае необходимости. Я дал ему оба адреса: Койлонского приорства и лондонский. Священник посмотрел на меня тусклыми глазами, а потом печально улыбнулся. Вы боитесь, что я слишком далеко зайду, пропуская кружку за кружкой и сделаюсь бесполезным? Нет, сэр. Я умею себя облести. Бог назначил мне очередное испытание как некогда послал мне Элен, чтобы я о ней заботился. На сей раз я не подведу. Спасибо. Кивнул я, надеясь, что его решимость не ослабеет. Нас с Бараком провели в комнату, где мы буквально рухнули в изнеможении на постели. Однако через час голод взял свое, и мы спустились, чтобы поужинать. Народу в зале было полно, и я вспомнил слова Батраса о том, что завтра базарный день. Пока мы ели, кто-то явился в зал с известием о том, что в мельничном пруду обнаружили тело мастера Фети Плейса, и начались всевозможные пересуды. Мы с Джеком поспешно удалились наверх, не желая привлекать к себе внимание. — Но и стоило ли нам во все это ввязываться? — спросил мой помощник. "Мы получаем возможность вызвать сюда всех, кто имеет отношение к делу и допросить их". Правда, Батрес наверняка постарается все затягивать, и мне придется время от времени оказывать на него давление из Лондона. А как насчет Элин? Не окажется ли она опять под угрозой? Сейчас я постарался по максимуму обеспечить ее безопасность и впредь приму новые меры. То есть я так понимаю, что вы намереваетесь вновь вернуться сюда, причем не один раз. Я сел на постели. «Джак, ну надо же все таки наконец все как следует выяснить. Я воскликнул это с такой страстью, что и сам удивился. Барак пристально посмотрел на меня, однако ничего не сказал. Батрас что-то скрывает, заговорил я снова. Возможно, но тот, кто будет проводить расследование, вполне может принять в точку зрения Батраса, решить, что Афетте Плейс по каким-то причинам сам устроил пожар, убил Гратвика, а потом отправился на пруты и утопился. Но что, если в плавильне был кто-то третий? Износиловший Элен, а затем убивший ее отца и Градвика. Она говорила, что на нее набросились, по крайней мере, двое мужчин. Утверждала, что они оказались слишком сильными, так что она даже пошевелиться не могла. Мой клерк помолчал с минуту, а потом покачал головой. Вы придаете слишком много значения выкрикам безумной женщины. В тот день она говорила правду. Откуда такая уверенность? Скрестив руки на груди, Джек посмотрел на меня, не отводя глаз, и странным образом напомнив тем самым манеру некоторых знакомых мне судей. Ты не сомневался бы, если бы сам видел, какой ужас вызвали у Элен эти воспоминания. Но что, если на самом деле прав Уэст? А вдруг Элен убила собственного отца и Игратвика, а потом устроила пожар? Придису, возможно, пришлось увезти ее из города, чтобы поблаготворить Уэстов и заключить какую-то сделку с Баттерсом, позволив тому задешево купить дома после разделить доход на двоих. Ты же знаешь, каковы эти продажные чиновники, они во все времена одинаковы. У меня создалось впечатление, что Баттерс не симпатизирует Вестам. Быть может, причина заключается в борьбе за местную власть. То есть вы не хотите даже допустить возможности того, что Элен сама могла совершить все это. Нахмурившись, я передвинулся на край постели. Мне кажется, что вне зависимости от обстоятельств, в деле этом каким-то образом замешан также и Филипп Вест. Тот день до сих пор памятен ему. Просто от того, что вам это кажется, подобное предположение не становится верным. Я хочу, чтобы в ходе расследования допросили Уэста и Приддиса. Это откроет нам истину, нетерпеливо произнес я. На забоченном лице барака все еще читалось сомнение. А что представляет собой сассекский коронер?» — поинтересовался он. Мне о нем ничего не известно. Разведаю, когда мы вернемся в Лондон. Если только мы вообще когда-нибудь вернемся туда. Мы отправимся в столицу сразу же, как только нас отпустит хампширский коронер. Я обещал тебе это и сдержу свое слово. С улицы доносились громкие голоса, крики и возгласы, и барак подошел к окну. Я еще некоторое время назад заметил нарастающий снаружи шум, но подумал, что это торговцы готовят свои прилавки к базарному дню. Открыв ставни, Джек присвистнул. «Идите-ка сюда, полюбуйтесь. Я тоже выглянул в окно. Я увидел, что довольно многочисленная группа людей, причем некоторые из них держали в руках факелы. Собралась вокруг груды хвороста посреди улицы. На наших глазах толпа разделилась надвое, с громкими приветственными криками пропуская четверых мужчин. Те несли соломенное чучело, облаченное в рваный балахон с намолёванными на груди королевскими лилиями, геральдическим символом Франции. И вся эта публика завопила: "Жги французишку! Бей вонючего пса!" Чучело уложили на хворост, который тут же подпалили какое-то мгновение языки пламени лизали в фигуру, быстро поддавшуюся натиску огня. «И так будет со всеми захватчиками, нравоучительно провозгласил чей-то голос под дружные крики одобрения. Отрежем яйца бандитам из шайки французского короля, отвернувшись, я буркнул. Им и мы в голову не приходит поинтересоваться, кто вообще всё это затеял. Король превысивший свою власть. Небось, Генрих, и сам теперь не рад, что ввязался в войну. В этом-то и заключается проблема, заметил мой клерк. Иной раз затеешь какое-нибудь дело вроде как из самых благих побуждений, и прежде чем успеваешь что-то понять, обнаруживаешь, что оно вышло из-под твоего контроля. Он многозначительно посмотрел на меня. Не отвечая, я вновь опустился на кровать, разглядывая красные отсветы пламени, плясавшие на потолке. На следующее утро мы встали рано. Нам предстояла долгая поездка обратно в Хойланд. Небо вновь сделалось чистым и безоблачным. Пепел ночного костра замели, и вдоль улицы расставили прилавки под яркими навесами. Мы позавтракали и уже собирались в дорогу, когда раздался стук, и в нашу комнату с весьма озабоченным видом вошла старая миссис Белл. Вас тут хотят видеть, сэр, проговорила она, обращаясь ко мне. И кто же, насторожился я, Хозяйка набрала в грудь побольше воздуха. Миссис Биатрис Вест, вдова сэра Джона Уэста, хозяйка Карлин-холла, мы с Бараком переглянулись. И где она, спросил я. Я проводила ее в свою жалкую гостиную. Из уст мисс Белл хлынул бурный поток слов. Миссис Вест услышала о теле, которое нашли в мельничном пруду. Пожалуйста, сэр, не говорите ничего такого, что может расстроить ее». Многие мои постояльцы являются ее арендаторами, а она женщина гордая и обидчивая. Не имею никакого намерения становиться ее врагом, заверил я Мамашу Белль. Опять неприятности на мою голову, внезапно с горечью произнесла та. Каждый раз, начинаются неприятности, стоит вам только здесь появиться. Хлопнув дверью, она вышла из комнаты. Джек приподнял бровь. Подожди здесь, велел я ему. Гостиная миссис Белл оказалась небольшой комнаткой, в которой уместились обшарпанный стол и пара табуретов, а на стене была нарисована сцена охоты. Хотя краски со временем растрескались и поблекли. Возле стола стояла высокая и крепкая женщина на вид, разменявшая уже седьмой десяток. На ней были просторное синее платье с стоячим воротником и старомодный чепец, обрамлявший умное и надменное лицо. Небольшие глубоко подсаженные глаза смотрели проницательно, что сразу напомнило мне ее сына. Миссис Беатрис Уэст, осведомился я. Коротко кивнув в качестве подтверждения, пожилая дама резким тоном поинтересовалась: "Вы и есть тот самый адвокат, который обнаружил в пруду тело около заброшенной плавильни в Феттиплейс? Он самый, мадам. Мэтью Шардлейк". Сержант Юриспруденции прибыл из Лондона. Я глубоко поклонился. Миссис Уэст кивнула, и поза ее сделалась менее чопорной. Во всяком случае, я имею дело с официальным лицом некоего ранга. Она указала холеной рукой в сторону табуретов. Прошу вас сесть, если это вам угодно. Быть может, вы сочтете неудобным долго стоять на ногах. Сама я не сажусь на табуреты, поскольку привыкла к креслам, однако в этой бедной комнатушке их нет. Косвенное упоминание моего увечья слегка задело меня. Однако я понимал, что умеренность в словах и скромность в манерах являются лучшим способом общения с этой женщиной, поэтому ответил просто: "Благодарю вас, мне вполне удобно стоять". Она не отводила от меня своих проницательных кариях глаз, и я чувствовал, что под маской надменности моя собеседница прячет тревогу. Все таким же резким тоном Биатрис произнесла: Вчера вечером я приехала в Рольсвуд на ярмарку, как всегда, остановилась у друзей. Но едва я успела войти в дом, как получила письмо от этого невежи, Хенфри Баттерса. Он извещал меня о том, что тело мастера Плейса, которого все мы на протяжении последних 19 лет считали сгоревшим на пожаре, обнаружено в пруду. И что это сделали вы? «Совершенно верно, мадам». Он заявил, что в качестве члена городского совета обязан, обязан, о как Биатрис любит это слово, выяснить местонахождение моего сына, учитывая его, как этот человек выразился, давние отношения с мисс Элен Феттиплейс. Но на вопрос, где теперь Филипп, ответить несложно. Он сейчас в Портсмуте, готовится защищать Англию от вторжения французов. Батрес уверяет, что вы хотели допросить его. Миссис Уэст перевела дух. Итак, сэр, Можете ли вы объяснить мне, что вообще происходит? Какое отношение к вам имеет это старое дело? Я невозмутимо ответил. Могу лишь повторить вам то, что уже говорил мастеру Батресу? По поручению одного своего клиента я провожу расследование в отношении семейства Феттиплейс. Вчера я побывал на плавильне вместе со старым папашей Харидансом, и мы обнаружили тело Как мне не жаль причинять людям неудобства, однако обстоятельства сей страшной находки необходимо расследовать. Ваш сын принадлежит к числу тех, кто может предоставить нам информацию. Я всего лишь хочу свершения правосудия, а для этого необходимо собрать сведения людей. По какой причине вы находитесь в Сассексе? Я веду еще одно дело в Хэмпшире и живу сейчас в доме, расположенном в нескольких милях от Портсмута в приорстве, Исполняю некое поручение Сиротского суда, связанное с вопросами опеки. И я решил, что будет лучше не сообщать этой женщине о своей принадлежности к суду палаты прошений. Лицо ее сделалось несколько менее напряженным, и я добавил: "Мастер Шекфорд сообщил мне, что в день пожара ваш сын намеревался просить у мастера Фетти эти руки его дочери". Ах, эта девушка, с чувством произнесла миссис Уэст. Эллен не была ему ровней, и у же Филиппа с нею связаться. После пожара мисс Феттеплейс сошла с ума, и ее увезли отсюда. Вы будете присутствовать на дознании как официальное лицо, вдруг спросила моя собеседница. Теперь мне в любом случае придется как лицу, обнаружившему тело. Я пристально посмотрел на миссис Уэст. Быть может, это она устроила все так, чтобы Элен увезли отсюда подальше. Пожилая дама внезапно сникла. А мы-то думали, что все уже давно забыто, и вот теперь оказывается, что много лет назад произошло убийство, а моего сына собираются подвергнуть допросу. Я всего лишь хочу узнать правду, мадам, и только. Посмотрев на меня долгим и жестким взглядом миссис Уэст, словно бы приняла определенное решение. Тогда, сэр, я должна кое-что рассказать вам. Это все равно скроется, но лучше, чтобы первым узнали вы, а не Батрес. Должно быть, вы и сами понимаете, мастер Шардлейк, что в небольших городках нередко возникает соперничество между подобными ему выскочками мужланами и людьми благородного происхождения. К числу которых принадлежит мое семейство. Поговори с Баттерсом, я охотно могу поверить, что он человек тяжелый. Если я расскажу вам, что именно помешало моему сыну в тот день встретиться с мисс Феттиплейс, то, может быть, Филиппу удастся избежать участия в расследовании. Что ж, вполне вероятно, сам он не захочет признаться в этом даже теперь. Однако я обязана сделать все возможное, чтобы защитить сына. Филипп должен был рассказать все это еще на первом дознании. Хотя все мы тогда считали, что произошел несчастный случай. Пальцы Биатрис уже не знали покоя, и я понял, что женщина эта не просто испугана, а находится на грани паники. И еще раз посмотрев на меня, она собралась с духом и торопливо продолжила. Девятнадцать лет назад моему сыну было двадцать два. Для своих лет он успел взлететь достаточно высоко. За два года до этого мы спокойным мужем нашли ему место при королевском дворе у егермейстера его величества. О, мы были очень довольны. На лице ее промелькнула счастливая улыбка. Видели бы вы тогда Филиппа, красивый и крепкий, не знающий забот юноша, всецело отдавшийся мужскому времяпровождению. Это были поистине золотые деньки прежних лет сэр. Когда все в Англии казалось устроенным и надежным. король почти двадцать лет пребывал в браке с королевой Екатериной Арагонской, как мы считали, в счастливом браке, хотя сына у них не было. Никто и не подозревал, что Генрих уже положил глаз на Анну Болейн. Я прекрасно помню это время. Мой сын, как я уже говорила, помогал устраивать королевскую охоту. Говорят, что ныне его величество даже ходит с трудом, однако в те дни он без устали охотился. Филипп приглянулся Генриху. Он приближал к себе молодых людей, разделявших его вкусы и забавы. Так вот, дело было в двадцать шестом году. К тому времени мой сын оказался во внешнем кружке приближенных его величества. Его иногда приглашали играть с королем в кости и в карты. Слова эти вместе с произнесла с гордостью, после чего уже не столь бодрым тоном добавила: а иногда король пользовался услугами Филиппа в качестве вестника, доставлявшего его личные письма. Он стал чрезвычайно доверять моему сыну. Письма эти были адресованы, тут она плотно поджала губы и немного помедлила: Анни Болейн. Я вспомнил казнь Анны Болейна до которой мне пришлось присутствовать по настоянию лорда Кромвеля. ее голову, отлетевшую от тела, струи крови. Странно было, что картина эта не пришла мне на память, когда я встретил ее дочь, леди Елизавету. Беатрис вздохнула. Теперь это уже ничего не значит, ведь и Екатерина Арагонская, и Анна Болейн обе давно мертвы, но тогда эта история имела первостепенную важность. В двадцать шестом году за пределами двора никто и слыхом не слыхивал об этой женщине. У короля и прежде бывали любовницы, но Анна настояла на том, чтобы он развёлся с Екатериной и женился на ней. Да вы и сами прекрасно знаете эту историю. Она обещала родить Генриху сына. Миссис Уэст рассмеялась с горечью в голосе, а я подумал, что родила Болейн только Елизавету. Я вспомнил маленькую девочку внимательно глядевшую на меня и задававшую вопросы об адвокатах. Итак, в двадцать шестом году король отправился в очередную охотничью поездку по своим угодиям в Сааксе. Королева Екатерина сопутствовала ему, Филипп тоже их сопровождал. Анна Болейн оставалась в Кенте, в своем родовом поместье. Однако король регулярно писал ей, и мой сын был одним из его доверенных гонцов. Что именно было в тех письмах, насколько далеко зашло тогда дело, я не знаю. Не знал этого и Филипп. Однако королева Екатерина встревожилась. Вот уж не думал, что она догадалась обо всем так рано. О, у Екатерины Арагонской повсюду были свои шпионы. Моя собеседница беспокойно заходила по комнате, шелестя юбкой по усыпавшему пол тростнику. В том августе двор остановился в Сасексе. В замке Петворд, находящемся более чем в двадцати милях отсюда, рассказывала она дальше. Вы должны понимать, мастер Шардлек, что положение, которое занимал в ту пору мой сын, заставляло его проводить много времени в Лондоне. Он мог бывать в Рольсфуде только наездами. Его визиты к Элен Феттиплейс часто разделялись многими неделями. Я теперь думаю, что если бы он почаще встречался с этой девицей, то понял бы, насколько она не подходит ему и поискала себе другую. Словом, вам мисс Феттеплейс не нравилась. Не нравилась совершенно, ответила миссис Уэст. Отец позволял ей слишком много вольности, и она была с моим сыном то горяча, то холодна. Однако дерзость этой своенравной девчонки только распаляла чувство в его сердце. Желая дама опять горько усмехнулась, но прямо как чувство короля к этой лживой и неверной твари Болейн, та любовь так же плохо закончилась. Беатрис тяжело вздохнула, а затем продолжила с печалью в голосе. В характере Элен угадывалось нечто бурное и мятежное, да и вообще девица прямо скажем, всегда была со странностями. Что вы имеете в виду? Не хочу пересказывать сплетни, но уж поверьте, я знаю, что говорю. Я нахмурился, вспомнив, как мастер Уэст говорил мне о том, что мисс Феттиплейс устраивала в лесу пожары. Филипп написал нам, что намеревается сделать предложение Элен Феттиплейс и получил от егермейстера разрешение побывать дома. Но как раз перед тем, как он уехал из Лондона, его вызвал к себе сам король. Генрих велел моему сыну отвести письмо в Хивер, письмо с личной печатью короля. А король знал, что ваш сын намеревается посвататься к девушке. Да, вот почему он позволил Филиппу сперва приехать сюда. Ужелая женщина подошла поближе и посмотрела на меня. Но хоть бы она села уже наконец. Однако мастер Шардлейк, мой сын, ехал из Петуорта в Хэмпшир не в одиночестве. Голос миссис Вест чуть дрогнул прежде, чем она продолжила. При дворе у него был друг, молодой адвокат, предложивший Филиппу проехаться за компанию с ним. Сам он направлялся дальше, в Хэмпшир. Горло у меня перехватило. И так их было двое. Они были такими сильными, я не могла пошевелиться. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить спокойствие и небрежно поинтересоваться: "Ну и кто же был этим другом?" Миссис Вест посмотрела на меня, и на сей раз в ее глазах читалась отчаянная мольба. "В этом-то и заключается вся трудность, сэр. Я не знаю его имени. Но разве сын не представил родителям своего товарища? Позвольте мне рассказать вам, сэр, как все произошло." Письмо Филиппа с известием о том, что он будет у нас на следующий день, привез нам гонец из Петворта. Так как дальше сыну надлежало вести письмо короля, тогда мы не знали, кому именно он намеревался провести здесь только одну ночь. Наш мальчик собирался днем приехать прямо в дом Феттиплейсов и переговорить с отцом Элен Уильямом. В случае его согласия на брак Филипп хотел в тот же день сделать Элен предложение. Это не совсем согласуется со словами Филиппа, подумал я. Сам он говорил о том, что намеревался получить одобрение мастера Феттиплейса, и лишь потом, некоторое время спустя, повидаться с его дочерью. Если бы Элен согласилась, он привез бы ее к нам вместе с мастером Феттиплейсом, сказала Биатрис. Филипп также сообщил, что с ним едет один его друг. «Посему мы все приготовили к их прибытию. Дело было 9 августа. Дату эту я вспоминаю каждый год. Понимаю как раз, ведь в тот же день и случился пожар. Оделив меня внимательным и задумчивым взглядом, старая женщина подошла к табурету и тяжело опустилась на него. На лице ее проступила невероятная усталость, но она продолжила. Мы с спокойным мужем были дома, поставили на стол лучшее вино в ожидании праздника. Хотя по правде говоря, в душе очень надеялись, что Филипп приедет без этой девушки, что Элен Феттиплейс откажет ему. Нашли часы, уже стемнело, а никто так и не появился. Нам оставалось только ждать. Затем, ближе к полуночи, прискакал Филипп. Мой бедный мальчик, прежде он так радовался тому, что служит при дворе короля, был таким полным жизни и энергии. И вот вся радость сразу оставила его. Он выглядел раздавленным, уничтоженным. Миссис Уэст на мгновение примолкла, испуганным. Итак, подумал я. Девушка отвергла его, а вслух спросил: "Неужели Элин ответила отказом?" Пожилая дама покачала головой. "Нет. Филипп не встречался в тот день с Элин, он ничего не знал о пожаре. Дело в том, что случилось нечто другое, еще более страшное. У нас с мужем буквально кровь в жилах застыла, когда мы узнали, что стряслось. И, видите ли, мастер Шардлейк, этот самый его друг, предал нашего мальчика. По пути, в нескольких милях до Рольсфуда, они остановились, чтобы выпить в сельской гостинице. Там они поссорились. Филипп бывает ужасен, если его раздразнить». В общем-то ничего особенного, дурацкие споры из-за каких-то лошадей, но дело дошло даже до драки. Подобные ссоры нередки среди молодых людей. После драки приятель Филиппа обложил его крепкими словами и сказал, что возвращается в Петворд. впоследствии мой сын понял, что его спутник наверняка подстроил ссору, так как вскоре после этого, продолжив свой путь, Филипп обнаружил, что письмо короля пропало он хранил письмо на своем теле, а этот его друг, как выяснилось, подвязался в свете Екатерины. Должно быть, королева каким-то образом узнала о письме и воспользовалась услугами этого адвоката, бывшего вне всякого сомнения одним из ее шпионов. Итак, друг Филиппа выкрал письмо короля, адресованное Анни Болейн, спросил я недоверчиво, чтобы передать его Екатерине Арагонской? Да этот парень рисковал своей жизнью, но королева защитила бы его. Она была известна своей благодарностью слугам. Внезапно мне вспомнился Уорнер, солеситор нынешней королевы. Интересно, а кто в 1526 году мог быть молодым адвокатом, состоявшим на службе у другой королевы? Сердце мое заколотилось. Филипп поначалу решил, что выронил письмо во время драки. Он бросился обратно в гостиницу, но никаких следов послания не обнаружил и поэтому поскакал назад ко двору, чтобы сообщить королю об утере письма, рассказывала тем временем Беатрис. Но его ведь украли. Миссис Вест нетерпеливо тряхнула головой. Мой супруг посоветовал ему сказать, что обронил письмо. Ну как вы не понимаете? Лучше, чтобы король думал, что письмо потеряно, чем считал, что оно уже находится в руках Екатерины помнится, муж даже заявил Филиппу, что не хочет знать, как звали его спутника, дескать, для нас же самих так будет безопаснее. Однако, сэр, обратилась миссис Вест ко мне. Теперь ситуация иная. В ходе предстоящего расследования от Филиппа потребуют сведений о его местонахождении в ту ночь, и тогда ему придется назвать имя подозреваемого. Этот человек его алиби, и она добавила с ядом в голосе. Пусть негодяй наконец-то заплатит за свое преступление. Боже мой, возможно, в этом письме говорилось о намерении короля жениться на Анне Болейн, воскликнул я. Если Екатерина Арагонская проведала таким образом о планах супруга, это могло бы объяснить ее возражение против развода. Мадам, если король узнает, что много лет назад ваш сын солгал, последствия могут оказаться для него печальными даже сейчас. Желая женщина всплеснула руками. «Пусть лучше станет известна беспечность моего сына, чем его обвинят в убийстве. Я думала об этом всю ночь, мастер Шардлейк, и приняла решение". Она смотрела на меня, дожидаясь ответа. Теперь я мог понять нежелание миссис Вест выкладывать эту историю Баттерсу. Неудивительно, что она предпочла довериться мне. "Итак, ваш сын в тот раз не видел Элен", уточнил я. "Нет, Он провел ночь у нас, а утром встал очень рано и поскакал назад в Петворд. Известие о пожаре тогда еще не дошло до нас. Королю Филипп сказал, что якобы потерял письмо по дороге, его, конечно, мигом прогнали со службы. И тут гонец привез ему известие о пожаре в плавильне. Сын немедленно вернулся домой и поспешил к Элен, но она не захотела его видеть. Мы с мужем молили его оставить эту девушку в покое. Но он настаивал на своем до тех пор, пока ее не увезли отсюда. Я посмотрел на собеседницу. Впервые за все время нашей беседы она опустила глаза. Да это ты в компании с Придесом устроила так, чтобы Элен поместили в бедлам, понял я. А миссис Мессисвест продолжила. Потом Филипп записался во флот, поступил служить на военный корабль Его Величества, Для него это было делом чести, он чувствовал себя изменником, предавшим короля. С тех пор он так и остался моряком. И Я не сомневаюсь в том, что король учтет его заслуги даже в том случае, если история с письмом всплывет теперь заново. Я поднял на нее глаза. Учитывая все, что было мне известно о характере Генриха, оснований рассчитывать на подобный исход прямо, скажем, не было. После смерти отца Филипп оставил управление поместьем в моих руках. Он словно бы все еще наказывает себя за утрату этого письма по прошествии почти двадцати лет. Беатрис вновь взглянула на меня с печальной улыбкой. Такова моя повесть Мастер Шардлейк. Итак, вы видите, что мой сын ничего не знал о пожаре и обо всех этих загадочных смертях. Я сцепил руки и призадумался. Действительно ли исчезновение письма именно в ту ночь пожара являлось всего лишь случайностью, простым совпадением? Несомненно, сама миссис Вест всецело верила истории, рассказанной ей сыном, а присущие этой даме надменности эгоцентризм позволяли ей думать, что и все остальные равным образом не усомнятся в правдивости Веста. Однако факт существования послания да и самого его друга, если уж на то пошло, известен лишь со слов Филиппа. Я вспомнил встречу с ним в Портсмуте. Он показался мне человеком измученным совестью. Но вот в чем именно она его упрекала, в утрате письма или же в некоем другом, куда более серьезном прегрешении? А если даже этот его приятель и существовал на самом деле, то вполне мог оказаться сообщником Уэста. А сын ваш случайно не рассказывал, что сталось потом с этим его другом, с коварным адвокатом, спросил я. Если он поддерживал Екатерину Арагонскую, то получается, помогал проигрывавшей стороне. Пожилая дама пожала плечами. Понятия не имею, что с этим человеком было дальше. Надо думать, что он изменил своей партии и после падения королевы Екатерины перешел на другую сторону, ведь очень многие именно так и поступили. Да, это верно. Она глубоко вздохнула. Как по-вашему, если теперь рассказать эту историю, она поможет моему сыну? Я посмотрел на нее. По правде говоря, мадам, я не могу ничего утверждать. Я попрошу вас еще кое о чем», — проговорила собеседница. Пожалуйста, не пересказывайте мастеру Баттерсу ничего из того, что я только что открыла вам, еще какое-то время. Позвольте Филиппу «Дайте моему сыну возможность оправдать себя в военном походе, уже в неизбежном сражении. Я подумал, что если ненадолго забыть про ее рассказ, особого вреда не случится. Кроме того, я получу время на продолжение собственного расследования. Хорошо. Обещаю пока молчать, ответил я. Теперь тон Биатрис полностью преобразился и сделался почти умоляющим. Благодарю вас, сэр. Сразу чувствуется, что вы солидный и здравомыслящий человек, и быть может, она тяжело вздохнула и замолчала. Да, миссис Вест, подбодрил я собеседницу. Быть может, найдется какой-то способ, некий приватный способ разрешить этот вопрос без публичного шельмования Филиппа. А как вы себе это представляете? Не знаю, если вы воспользуетесь собственным влиянием, я подумаю об этом, сказал я ровным тоном. Если вы захотите продолжить наш разговор, отправьте письмо мне домой в Карлинхолл. Хорошо. «А В данный момент направляюсь я в Холлинское приорство. Это в восьми милях от Портсмута. Посмотрев на нее, я подумал: "И все твои тревоги за сына у меня нет к тебе жалости. Когда придет время, я вырву из тебя подробности истории о том, как Эллен насильно увезли в Лондон". Биатрис же улыбнулась мне с отчаянием в глазах. Но, конечно, Филипп может отдать свою жизнь за отечество задолго до начала расследования. Я думаю, что мой сын предпочтет умереть с честью, нежели остаться в живых и услышать, как эта история станет достоянием общественности. Губы ее дрогнули, и в глазах вскипели слезы. Предпочтет погибнуть за короля и оставить меня одну, однёшеньку в этом ужасном мире.